Глава восьмая Полковник ничего не сказал и пошел по коридору впереди рассыльного. Коридор был длинный, просторный, с высоким потолком и по-барски большими промежутками между номерами, выходящими на большой канал. И так как раньше это был дворец, из всех номеров открывался прекрасный вид, если не считать, конечно, бывших людских. Путь показался полковнику длинным, хотя идти было совсем недалеко. И когда, наконец, появился коридорный, низенький черноволосый, с поблескивающим в левой глазнице стеклянным глазом и, сдерживая широкую улыбку, стал ворочать в скважине большим ключом, полковник никак не мог дождаться, чтобы дверь поскорее открылась. «Отворяйте же!» — сказал он. «Сейчас-сейчас!» — сказал коридорный. «Вы знаете, какие тут замки?» «Да», — подумал полковник, — «знаю. Но я хочу, чтобы он отпер побыстрее». «Как поживают ваши домашние?» просил он коридорного, когда тот, наконец, распахнул дверь. Полковник вошел и очутился в комнате с высоким, потемневшим, но хорошо полированным гардеробом, двумя удобными кроватями и большой люстрой. Через еще закрытые окна была видна и ветром вода большого канала. В ищербном свете зимнего дня канал был серый, как сталь, и полковник попросил «Арнальдо, откройте, пожалуйста, окна». «Сегодня сильный ветер, а комната плохо натоплена. Не хватает электричества». «А для электричества не хватает дождей», — сказал полковник. «Откройте окна. Все окна». «Сию минуту, полковник». Слуга растворил окна, и в комнату ворвался северный ветер. «Будьте добры, соединитесь с портье и попросите позвонить по этому телефону». Слуга позвонил, пока полковник был в ванной. Потом он доложил, «Графини нет дома». «Но там думают, что вы найдете ее у Гарри». «Чего только не найдешь у Гарри». «Да, полковник, кроме счастья». «Но его-то я, черт возьми, тоже найду», — заверил его полковник. «Счастье, сами знаете, понятие относительное. В этом вы правы. Я принес горькую настойку и бутылку джина. Смешайте вам компари и джинс содовый». «Вы славный малый», — сказал полковник. «Откуда вы это принесли, из бара?» Нет. Купил, пока вас не было, чтобы вам не пришлось переплачивать в баре. Больно уж там все дорого. — Верно, — согласился полковник. — Зря только вы вкладывали свои деньги в такую аферу. — Риск — благородное дело. А мы оба рисковали не раз. Джин стоил три лир. Он не контрабандный. Компари восемьсот. — Вы очень славный, малый, — сказал полковник. — Как вам понравились утки? Жена до сих пор их вспоминает. Нам ещё не приходилось есть диких уток. Они ведь дорого стоят. Такое лакомство не для нас. Но один сосед рассказал ей, как их готовить, а потом мы вместе с этими соседями их и съели. Ну, до да чего же вкусно. В жизни не думал, что на свете бывает такая еда. Возьмешь в рот кусочек, ну, просто сердце тает. И для меня тоже ничего нет вкуснее этих жирных уток из-за железного занавеса. Они летят через громадные поля Дунайской равнины. У нас тут утки делают короткие перелеты, но прилетают к нам всегда по одному и тому же пути, с тех времен, когда еще и ружей не было. — Я плохо разбираюсь в охотничьих делах, — сказал слуга. — Мы для этого слишком бедны, нам не до охоты. — Но в Венето охотятся не одни только денежные люди. — Да, оттуда всю ночь доносится стрельба. Но мы еще беднее их. Мы беднее, чем вы себе представляете. — Почему же? — Я вполне могу себе представить. — Не знаю, — сказал слуга. — Жена даже все перья собрала. Она просила вас поблагодарить. — Если послезавтра нам повезет, мы настреляем много дичи. Больших селезней с зелеными головами. Скажите жене, что если нам повезет, она получит очень вкусных уток, жирных, как поросята, они здорово отъелись у русских, и с красивыми перьями.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 в которой, правда, больше не осталось воды. ее разбирают гидростанции. Может, господин Почарди решит драться с ними там. Но не думаю, чтобы бой очень затянулся. Я даже не знаю, кто он такой, этот господин Почарди. Зато я знаю. А теперь попросите соединить вас с Гарри и спросите, нет ли там графини. Если нет, позвоните еще раз домой.